Глава 18 «Дурак! Тупица дурак!» Ругалась Таня, заставляя меня морщиться и чувствовать себя скверно. Я ощущал идущий от нее гнев, но впервые в жизни я этому не радовался. Текущая ситуация вызывала у меня странный, неприятный диссонанс. Обычно гнев был источником моей силы, моей пищей, но когда злится человек, который мне не безразличен... Хлад! «Да она сама меня поцеловала», — попытался возразить я. «Ага, а ты только и рад был», — разозлилась девушка еще сильнее. «Даже не попытался ее остановить. Хлад, да вы там минуты две у всех на глазах целовались». «Таня, я...» «И слышать ничего не хочу». Я попытался обнять Таню, чтобы успокоить, но она вырвалась у меня из рук и решительным шагом зашагала прочь по коридору, сердито цокая каблучками и оставляя за собой шлейф злости, которую я даже не попытался поглотить. Это казалось мне неправильным – питаться этим ее чувством. И что мне делать теперь? Идти за ней? Забить? У меня, да и у Дмитрия, ровно ноль опыта в отношениях и ни малейшей идеи, как поступить». «Просто не трогай ее», — совершенно внезапно посоветовал Тимофей. Я бросил на него удивленный взгляд. «Он что, мысли читать умеет? Если да, тогда у меня проблемы». «Ты поступил не очень красиво, вот она и злится. Просто выкини с головы ее на время, а когда она успокоится, извинись». Посоветовал бы подарить ей букет цветов или вроде того, но тут с этим сложно. «Так просто», — усомнился я. «М -м, женщинами никогда не бывает просто», — хмыкнул Тимофей. «Но ты не сделал ничего непоправимого, по крайней мере, пока. Застань на тебя с той северянкой в постели, это был бы уже другой разговор. А так некрасиво, конечно, но в итоге она смирится и простит, если ты ей не безразличен». Затем Тимофей похлопал меня по плечу, бросил что-то вроде хороший бой и тоже отправился по своим делам, а я еще около минуты стоял, тупо уставившись перед собой, после чего хмыкнул и мысленно согласился. Верно, пока выброшу Таню из головы. Несмотря на то, что я считал ее временным вариантом, эта девчонка начала мне нравиться, но одной ей мир не заканчивался. Когда она остынет, извинюсь, простит хорошо. «Нет, смогу полностью переключиться на принцессу, когда она наконец-то соизволит притащить свою королевскую задницу в лицей. В конце концов, я уже сумел произвести на нее впечатление чудесным спасением, так что остальное вопрос времени». Размышляя об этом, я завалился к Цукимару на послеобеденный сон. Кицуна поклонилась мне, после чего удалилась, а я, устроившись поудобнее на диване, стал думать, что делать дальше с Таней но в конце концов просто уснул. Разбудила меня вернувшаяся Цуки. Я не стал ей мешать заниматься исследовательской работой и направился в столовую на ужин, а после перекуса вместе с ребятами из отряда мы пошли в сторону ледяной колонны, где Ломакин уже собирался проходить ледяное пробуждение. Учитывая, что он сделал это заявление публично, то помимо простых зрителей, коих набралось не одна сотня, были и представители администрации. «Детей Хлада представлял Симонов, декан помников от кафедры и еще полтора десятка важного вида дядек и тетек, имен которых я не знал. Они о чем-то говорили, а сам виновник происходящего стоял неподалеку от колонны и о чем-то разговаривал со своими товарищами, но украдкой поглядывал на Хильду, которая вместе с Эйриком стояла в первых рядах, но при этом даже не собиралась подходить и желать удачи». «Сама колонна была не совсем колонной, скорее гигантской, метров десять шириной, круглой глыбой голубого льда, окованной металлом по верхнему и нижнему краю. Вид она производила двоякий. С одной стороны, удивительно, как такая штука не тает, а с другой... Я почему-то ничего не чувствовал. Подразумевается, что эта колонна должна быть могущественным артефактом, но тогда почему я не ощущаю ни крупицы, исходящей от нее энергии?» Наконец, закончив приготовление, Ломакин направился к колонне. Предварительно ему напомнили, что для пробуждения у него будет один единственный шанс, но большая часть зала не сомневалась в успехе. Как говорили, крепость сосуда Ломакина составляла 87%. Дикан призвал зрителей к тишине, после чего юноша в кителе прошел к колонне и остановился перед ней. Присутствующие затихли, затаив дыхание. Он коснулся колонны, и первые несколько секунд ничего не происходило. А затем я ощутил волну вибрации, прокатившуюся по полу и стенам, и нараставшую пульсацию внутри колонны. Голубой лед начал едва заметно светиться, и по ту сторону я словно увидел чей-то силуэт. Он протянул руку и коснулся ладони лицеиста, но по другую сторону льда. «Ах!» Вздохнул юноша, а затем упал. Его голова, руки и кусок плеча от удара о пол разлетелись на кусочки, заставив некоторых из присутствующих испуганно закричать. К телу тут же метнулось несколько солдат, накрывая погибшего куском ткани, а другие уже начали выгонять зрителей из зала. «Вот тебе и пробуждение!» – слегка отрешенно буркнул Семен, проходя мимо. А я смотрел на темный силуэт в льду, который, казалось, смотрел прямо на меня. «Дим!» Миша тронул меня за плечо, я моргнул, бросил короткий взгляд на него, затем вновь посмотрел на лед, но там уже никого не было. «Ты видел человека?» «Какого?» Во время пробуждения во льду словно был человек. Он коснулся этого парня и... тот умер. «Человек?» С сомнением уточнил парень. «Нет». «Тебе, наверное, показалось. Пойдем». Перед тем, как я вышел из зала, бросил взгляд на ту светловолосую северянку, что так и стояла на прежнем месте. Эйрик положил ей руку на плечо, а она вытирала проступившие слезы платком. И, кажется, я смог прочитать по ее губам. «Я же говорила, что так будет».